Глава 9 Уже десять часов мы стояли на военном полигоне, километрах в пятнадцати от окраины Радаевска. Я с любопытством через своих духов следил за происходящим. Как прибыли многочисленные генералы, как подтянулись в район войска и маги, как напряженно пыхтят, надув вены всякие придурки, пытаясь доказать своему князю, что лучший вариант — навести на мой бронетранспортер пару десятков стволов и дать слаженный залп, уничтожающий угрозу в зародыше. Полковника допрашивали, пытаясь выяснить, какими силами я обладаю, и получить от него, опытного офицера, оценку моих способностей. А он каждый раз тяжело вздыхал и отвечал, что не видит во мне угрозы, пока никто не проявляет агрессию ко мне и не бросает мусор на землю. Про последний пунктик я ничего не понял, но это ладно. Мало ли какие заморочки у него. В целом-то он прав. Нет, справедливости ради, я местного князя как минимум в чан с дерьмом опущу, чтобы впредь неповадно было ко мне относиться столь пренебрежительно. Если бы это была его личная инициатива меня на эликсиры молодости разменять, я бы вообще от его рода оставил только воспоминания. Но он действует, как в законах прописано, и их альянсом империи установлено. Поэтому, если он не дурак и будет готов к сотрудничеству, я готов пойти на некоторые уступки со своей стороны и ограничиться лишь прилюдным унижением и признанием своей неправоты. Ну, это, конечно, если дойдет до встречи. Так-то они все еще могут пальнуть по мне чем-нибудь. Конечно, я об этом узнаю и уйду, а пока... 998 999 000. Так, с отжиманиями закончили. Приседания. Как же тут мало места. Занялся своими любимыми упражнениями, чтобы оставаться в форме. В кем-то снятый люк влетел очередной воздушный эльк и принес новости. Этот маленький вредник отсутствовал почти 8 часов. Его я отправлял вместе с машиной командования в столицу. Задача была простая — выяснить, что там думают ты готовят к моему прибытию. В прошлый раз за сутки они организовали подставной турнир и нашли любопытных кадров, один из которых благодаря мне сбежал. Интересно, что там с ним дальше случилось? Выбрался ли он из города или его пристрелили? Я даже как-то и выяснить не смог, и в новостях ничего не попадалось на эту тему. Мог бы и весточку какую-нибудь мне отправить. Ладно, он не я. Ещё, скорее всего, даже до приграничья не добрался. Отмахнулся я. «Так, а сколько раз я присел?» «Сбился. 120 или 130?» «Ладно, начну заново. Рассказывай, что там узнал». Я продолжал делать своё дело, внимательно слушая рассказ своего Элька. Оказывается, все эти местечковые разговоры вояк ни о чём. Только зря время тратил. Все там для меня в столице, вернее, неподалеку от нее приготовили, прямо по высшему разряду. Целую тюрьму ради меня освобождают, этапируют не пойми куда заключенных магов. А в центральном дворе, за множеством стен, чертят что-то каверзное. Но, судя по всему, тюрьма не обычная, а для магов. И с магическими письменами в этом мире, как я понял, все обстоит просто прекрасно, а значит, и со всякого рода пентаграммами, магическими кругами — Печатями магическими широкоформатными тоже все в полном порядке. Конечно, небольшой шанс на то, что местные в этом не бум-бум остается, но Эльк прямо сейчас доказывает мне, что очень даже хороши они в этой теме. А значит, мне готовят не просто ловушку, а поле боя. То, что сдержит меня. То, что можно при необходимости и взорвать. Ну, что-то в таком роде. Это похвально и, честно говоря, радует меня до глубины души. «Наконец-то!» Спустя столько времени они начали догадываться, что против меня обычные методы не сработают. Еще бы у меня запасов духовных сил было бы с избытком. Ох, вот тогда я бы даже развлекся с ними. Но, увы, всего впритык. Буквально капельку успел восстановить, пока дрых в кузове после боя с Ордой Слимов. Ладно, если что, пожертвую практически пустой сферой, а полную оставлю для себя». Все же, если рядом объявится какая-то подходящая душа, мне непременно понадобятся все силы для создания достойного тела. Конечно, если мы договоримся и заключим контракт. Прикинул свой план действий и только начал готовить какую-нибудь пафосную речь, как пожаловали гости. Уважаемый, все готово. Мы практически на месте. Князь готов вас встретить. Надо бы все сделать, как мы договаривались, иначе... Крягин сам лично подошел к моей не то карете, не то лестнице и предупредил обо всем. «Встречи не будет. Меня постараются спеленать силами воинства княжеского. Они справятся, так расстреляют. Я понял. Давай, полковник, надевай кандалы. Тащи эту гадость, блокирующую магию». «Да у меня все с собой. Бойцы сейчас помогут надеть». «Твои?» «Да, спасибо, что не стал чинить нам неприятности и спас от Слимов» мы бы справились, конечно, и сами, но... От твоего воинства осталось бы пара человек. Может, пара десятков, что все равно сродни катастрофе. Скольких ты потерял? 96 человек. И неизвестно, сколько выберутся из больничного госпиталя. Тяжело вздохнул он. Понимаю. Смотри, ты хоть и солдат, аристократ и все такое, но разум твой фанатизмом и глупостью не затуманен. Я скажу тебе одну простую вещь, которая, возможно, и твоих бойцов сбережет, и тебя самого. В любом случае, выбор будет за тобой». Я выбрался на броню и протянул руки бойцам, что молча делали свое дело, пытаясь сделать вид, что не слышат меня. «И что же это?» «Все изменится. Очень и очень скоро. Я пришел сюда не ради добычи и не сбежал от врагов. Я не ищу богатств или сокровищ, как безумный авантюрист». Я пришел сюда потому, что законы магии позволили мне здесь оказаться. Меня принял ваш мир. А это намного важнее тех законов, что написаны не пойми кем после войны, истинную причину и последствия которой до сих пор скрывают и замалчивают все семь императоров-победителей. Я — новая переменная. От моих слов про императоров взгляд полковника изменился». Брови нахмурились, а сам он стал выглядеть так, словно я только что оскорбил его бога. Сильная же у них вера в своих правителей и их незыблемые династии, что веками правят и направляют свои империи на этом континенте. «Ты же не собираешься бросить вызов самому...» «Нет, вопрос в другом. Осмелится ли твой и все прочие императоры бросить вызов мне?» Правителям придется подстраиваться, адаптироваться под новую переменную. Молись богам, чтобы они сделали правильный выбор. Иначе вас отправят на убой, и вместо Слимов будете вы с парнями. У меня не так много людей, но за каждого из них, если придется, я пролью реки крови. Так уже было. И, возможно, еще не раз повторится. Но я не ищу войны. Я тяжело вздохнул, прикрыл глаза и позволил надеть на себя обруч с смазкой качественнее и прочнее ранее встреченных. Война сама меня всегда находит. Я поднялся и в сопровождении бойцов гремя цепями отправился к очередному конвою. Пусть он отвезет меня к правителю, пусть он взглянет мне в глаза через прорези в маске, пусть он увидит в них свое будущее. Проверим, насколько сильны инстинкты Радова. В это же время город Бурый. «Итак, уважаемые, давайте подведем небольшие итоги. С позволения барона Бурова я начну, а дальше, если кто-то пожелает что-то добавить, пусть поднимет руку. Все мы цивилизованные люди, не стоит превращать наше оперативное собрание в неконтролируемый гвалт». Дмитрий Дорнин, ставший правой рукой барона, стоял во главе стола в наспех под латаном зале филармонии, что чудом сохранилось после всех бед, навалившихся на город. Теперь это место было не просто центром культуры, но еще и штабом, клубом для отдыха и залом для раздачи утренних разнарядок пленникам. Вернулись из разведки все отправленные мною группы. Слимов в окрестностях города и на территории большей части баронства нет. Единичные встречи со зверевшими закончились без каких-либо происшествий. Магические боеприпасы и опыт бойцов сделали свое дело. Все встречи произошли в приграничных районах. «Капитан Василенко, подскажите более точные сведения и итоги рейдов?» «Так точно, ваше благородие. За время работы разведгрупп мы встретили 19 слимов-одиночек, все устранены. Мы могли бы взять под контроль опорные пункты и установить точки наблюдения, но у нас, к сожалению, не хватает ни ресурсов, ни топлива, ни людей». «Сколько человек тебе надо?» — поинтересовался барон. «Хотя бы по 30 человек на точку и машин 30» нормальных вездеходов, чтобы вырвались и спасли парней в случае проблем. Сколько опорных пунктов нужно? Из десяти, что имелись ранее, нам бы хотя бы три восстановить, чтобы прикрыть подход к городу. Мы держали под присмотром огненную стену и совершенно прозевали подход Крягина. Если бы не стечение обстоятельств, боюсь, он бы без проблем покончил с нашим своеобразным сопротивлением. С грустью сообщил всем присутствующим капитан, назначенный новым главой разведки. «Спасибо. Что по домам, деревням, городам?» «Больше нет ни одной деревни, ни одного города и хутора действующего. Люди ушли, все кто мог. Кто не смог, погиб или скрывается. У нас народ непростой, жил выносливый. В качестве добычи эти места пока еще годятся. Можно что-нибудь полезное получить. Но следы гастролеров видны невооруженным взглядом. Из хороших новостей мы привели в город 12 людей». Еще 20 дошли самостоятельно, скрываясь и выживая в лесах. Плохая новость. Пришлось потратить немного зелий здоровья. Их никогда не хватает. Ладно, раз уж мы перешли к вопросам ресурсов. Начал был оборон, но заметил поднятую руку капитана. Что-то еще? Да, небольшое уточнение. На этой неделе мы три раза видели, но не вступали в контакт с аборигенами из числа диких. «Также встретили и предотвратили разграбление деревень пятеркой мародеров». «Да, помню. Один сбежал, трое погибло. Один в плен к нам попал», — кивнул Буров. «У меня складывается впечатление, хотя могу и ошибаться, но разграблением деревень и городов занимаются в основном дикари. Они же не дураки, среди них есть перебежчики», — заметил Василенко. «Хорошо. Информация принята к сведению, благодарю». Теперь о состоянии нашей ресурсной базы. Что мы имеем на сегодняшний день? Я расскажу. Резко встала, опережая Григория Щитового Анна. Надеюсь, никто не против. Девушка взяла толстую тетрадь, открыла список и начала зачитывать позиции по группам товаров и ресурсов, начиная с предметов первой необходимости. Продовольствие. Все довольно хорошо. Хватит на год с лишним, если мы только не запланируем резко расширить нашу численность. Сложности есть со скоропортящимися продуктами, но тут уж ничего не поделать. Торговля и контакты с соседними баронствами и графствами прерваны. Медикаменты. Ситуация сносная, но далеко не идеальная. Я бы подумала о налаживании контактов с контрабандистами из числа оппонентов всем нам известного Ямато. Или наоборот, заставить его находить нужные нам товары. Все же он подставил тебя, а я вне закона считаюсь». «Могу ему за это и пообещать вендетту? Подумаем еще над этим», — размышлял барон. «Да, пап, ему в любом случае надо по шее надавать за то, что он меня какой-то гадостью напоил, из-за которой я не могла нормально маной управлять». «Да, за подобные эксперименты над тобой он обязательно ответит, доченька. Что там дальше?» «Пропуская все неинтересное, скажу только так. Товаров, материалов и техники у нас примерно на миллионы семьдесят две тысячи рублей». При продаже цена упадет минимум раза в два, но мы продавать вроде как ничего не планируем. Не планируем, верно. Рублями? 17 тысяч с копейками. Практически пусто. Банк эвакуировали первым при угрозе окружения города. Ну, мне так сказали. Это неплохо. Плюс мне переведут на офшор около 200 тысяч за продажу оборудования и ювелирных изделий. Но это дело не быстрое. «Долги соседям розданы, и немного гопслима отправилась на черный рынок в соседнее княжество. Там, может быть, еще тысяч девяносто получится выручить». «Мало. Хватит лишь на найм с годовым контрактом трех-четырех сносных отрядов наемников», заметил Григорий. «Человек 500 Да только они все равно не согласятся на поддержку оставших против законной власти людей. А таких, как господин Кириллов...» Барон кивнул людям, каким-то чудом нанятым, своим единственным на сегодняшний день реальным союзником. «Таких в нашем мире единицы. Зато с чем у нас обстановка выглядит очень даже хорошо, так это с оружием», — радостно заявила Анна и перевернула страницу. Она начала перечислять трофеи, полученные в ходе ряда сражений с Сергеем, скрытых покупок на территории барона Игловой расчистки завалов, проверки разведчиками аванпостов и пограничных застав. Общий итог. Возможно вооружить примерно тысячу человек. Правда, подобного количества у них не было и близко. Они сейчас вообще больше напоминали крупный отряд бандитов, ставший лагерем посреди руин города. Если бы не сотня с лишним элементалей, они бы вообще не ощущали хоть какой-то силы в своих руках. Да и пленные. Если бы вдруг они сумели освободиться, а рядом не было бы элементалей, то смогли бы своими скромными силами сразиться с людьми барона и наемниками. Чем дольше люди обсуждали свои потребности, планировали найм людей и думали об альтернативных источниках снабжения, тем больше они понимали, что все сделанное ими — это лишь капля в море предстоящей работы. Да и, откровенно говоря, даже если у них эта армия элементалей останется, Она не остановит армию князя, его танки, самолеты и вертолеты, артиллерию. Как только война с герцогом будет окончена, им настанет конец. Чтобы этого не произошло, барону и его людям надо не только надеяться на волю случая, удачу и мастерство переговоров Багрова, но еще и самим предпринять хотя бы что-то, что вытащит их из этой ямы. Например, обращение к императору. Благо сын Радова оказал им фантастическую помощь в этом вопросе, попав на камеру и создав конфликт вассала и сюзерена с нарушением прав именно что первой стороны. И пусть в итоге пострадал сам сюзерен, но теперь это повод привлечь внимание короны и позволить имперским дознавателям запустить свои руки в дела княжества. Те, кому в свое время перешел дорогу Радов, будут очень рады подвернувшемуся случаю. И приковав взгляд всей аристократии империи к справедливому суду, Буров даже сможет попросить отвод своих земель из-под управления Радова. Если начнутся разборки и судебный процесс, это не даст старому хрычу творить все, что вздумается. Радов будет вынужден придержать своих шавок и отпустить и так уставшую, навоевавшуюся армию. Передышка, время, возможность доказать свою ценность короне преподнести ей единственное и самое ценное, что есть у Бурова на сегодня — контакт с, пожалуй, сильнейшим магом на территории Империи. Ну а то, что он и иномерец, будь на то воля Императора, и он в вмиг станет коренным жителем слави с расписанным фамильным древом до десятого колена. Главное — суметь добиться разбирательств и встретиться с имперской разведкой. Тогда у барона появится шанс восстановить свой родной дом. Специальный тюремный комплекс для содержания особо опасных преступников, в число которых автоматически попадали маги, был готов встретить своего нового гостя. Для этого князю пришлось напрячься и перераспределить 42 постояльца, что проводили здесь свое время, думая о своих проступках, прошлом, настоящем и будущем. Ему даже пришлось поступиться своим авторитетом и попросить помощи у некоторых из своих вассалов. Все-таки заклинателей высшего разряда, способных обновить сдерживающие печати и настроить защитные барьеры, у него в подчинении всего пятеро. Даже с учетом своих личных помощников на подготовку тюрьмы для нового гостя ушла бы в лучшем случае неделя. А у князя с момента получения информации о странной сдаче в плен было всего три дня на подготовку места, способного выдержать угрозу со стороны иномирца. В итоге к нему прибыло еще восемь спецов, знакомых с рунописью и печатями, что могут обуздать мощь магии. Все вместе, работая день и ночь, они не только привели в абсолютный порядок местный двор, но и дополнили уже существующие печати новыми. Антимагия. Подавление, гравитационный колодец, область страха, цепи земли, ледяной капкан, электрический циклон. Это лишь неполный список всех тех заклинаний, готовых к активации на главной площади тюремного дворика. Сама тюрьма выглядела весьма величественно. В древности это был один из многочисленных укрепленных фортов, прикрывающих земли от вторжения диких. Здесь располагался гарнизон. И в суровых, аскетичных кельях войны проводили годы службы. Прошло время, приграничные территории империи ушли далеко на запад, была построена новая столица. Гарнизона стало больше, и он перестал помещаться в эти суровые стены, помнящие кровопролитные сражения древности. Отсутствие благ цивилизации тоже не радовало, потому было решено превратить ее во что-то более подходящее. Так Форт стал тюрьмой. Конечно, провели реконструкцию, оборудовали здание всем необходимым и даже приготовили люксовые камеры для люксовых заключенных. Вражеских военачальников, попавших в плен на войне и ждущих выкупа либо обмена, активно хулиганищих отпрысков видных аристократов, пока их родичи не позаботятся о компенсации ущерба и их экстрадиции в родовое гнездо, и многих других. Сегодняшний гость был особенным. Эти стены не раз видели угрозы со стороны Слимов, войск неприятеля, диверсий диких, но никогда речь не шла о батарейках из другого мира. И на мирцы приходили всегда разные. Одни имели талант к магии, другие не были им наделены и вообще не до конца понимали, как они здесь оказались. И все они, как один, всегда твердили одну и ту же песню — «Мы пришли с миром, мы не желаем зла, только троньте меня, и вам каюк! Я такой-то, такой-то легендарный авантюрист!» В Центральном имперском архиве были собраны тысячи книг с допросами тех, кто вторгся в этот мир. По своей воле или нет, неважно. Все они обладали странной энергетической структурой, а из их крови еще в древности мастера-алхимики научились выделять жизненную эссенцию. Сколь много проблем иномирцы приносили в прошлом, пребывая из разных миров, с разным мировоззрением, разной верой, принципами, нормами морали, столько же пользы местные правители стали получать от них, когда научились отслеживать точки прорыва и ловить их. Но сегодняшний гость выбивался из нормальной статистики и обладал любопытными знаниями и поистине пугающей силой. Больше сотни человек, включая князя и особого уполномоченного по делам вторженцев, собрались на галереи вокруг центрального двора под надежной защитой магических щитов, под прикрытием бойцов спецназа и сильнейших магов княжества. В центр двора медленно вкатывали тяжелую стальную клетку. Маги Земли два дня отливали ее, уплотняя структуру и усиливая перегородки, чтобы сдержать нечеловеческую силу мага, что сидел внутри нее скованный цепями по рукам и ногам. Сквозь маленькие щели была видна маска на лице и на мирце. Бойцы достали оружие и нацелились на него. Управляющие печатями маги влили в защитные контуры столько маны, сколько те могли выдержать. Поле антимагии тоже было включено. Вздох облегчения раздался со стороны князя. Особый уполномоченный со скептицизмом осмотрел все эти приготовления. Уж не перестарался ли Радов? Как-то он слишком труслив для правителя приграничья, где битвы не на жизнь, а на смерть происходят практически ежедневно у его пограничных отрядов. Впрочем... «Ну что же!» «Как ты и хотел, мы встретились с тобой лицом к лицу, грязный вторженец. Я успел прочитать доклады, и твои силы впечатляют. Полковник рягин потерял практически половину своих бойцов, пока ловил тебя. Но истинная разница в самозванцах, вторгающимся в чужой мир, и истинными сынами этой земли очевидна. Ты в кандалах, а я смотрю на тебя, как на обезьяну в клетке. Мусор, бросивший мне вызов». «Да кем ты вообще себя возомнил?» С ходу начал браваду князь, перевирая историю пленения специально для проверяющего. Не хватало еще, чтобы в столице поползли слухи о том, что ему пришлось договариваться с вторженцем. От такого позора можно и не отмыться. Полковник Крягин, что тоже был здесь, с возмущением посмотрел на своего князя и даже набрал было полную грудь воздуха, чтобы сказать, что все было не так, но короткий удар в бок от Арсена вернули его в чувство «Не глупи. Ты сделал то, что должен был. Князь делает то, что должно ему. На нас смотрит сам император глазами своего представителя». Негромко произнес он, и полковник с грустью опустил глаза. «Сухой Пётр Яковлевич нахмурился» пытаясь соотнести услышанное с увиденным и полученным из альтернативных источников информации. Картинка не сходилась, но это было вполне в духе аристократии. Приврать, приукрасить, возвеличить степень своего героического участия. Князь продолжал свою полную пафоса речь, как вдруг запнулся и начал кашлять. Он схватился за горло и упал. На секунду... Всего на секунду Петру показалось, что что-то мимолетно пролетело со стороны пленника к князю, миновав защитный барьер, поле антимагии, сдерживающий магию комплекс артефактов и цепи. Наконец-то князь прокашлялся, и ему помогли подняться. «Не здоровится?» Абсолютно спокойный, полной уверенности голос раздался со стороны клетки. Интуиция подсказала Петру, что что-то не так, и он даже принялся разгонять магию по своим каналам, но спустя секунду ощутил тяжелый, давящий, подобно стальной плите, взгляд из-под маски. «Пока князь приходит в себя, поговорим? Это ведь ты здесь главный, верно? Старый маразматик почему-то решил, что я здесь в плену и не могу его прихлопнуть, как назойливую муху так что на здравомыслие Радова не рассчитываем». Сухой попытался ответить, попытался высвободить свою силу, отдать приказ уничтожить вторженца, но давящая аура спеленала его, как котенка, и не давала даже открыть рта. Чем больше он сопротивлялся и потел, тем сильнее она давила. У него носом пошла кровь, он до боли сжал кулаки, пытаясь стоять ровно. Все перед глазами у него закружилось, темнота начала наваливаться, словно он вот-вот потеряет сознание. И вдруг тьма отступила, исчезла вместе с этим чудовищным давлением. Тяжело дыша, Макс смотрел на раздвоившуюся клетку и плывущий перед глазами тюремный двор. «Уважаемый, в вас есть голос разума?» Или же мне идти напрямую к твоему императору и, взяв его за шкирку как котенка, начать отчитывать за нарушенные законы гостеприимства? Готов ли ты к диалогу? Или мне нужно тебя...» Металлические цепи задрожали, и клетка начала странно двигаться, словно невидимые руки перекручивали ее, давили, словно пластилин. Стальные прутья разошлись, наружу вылетели цепи, Макс легкостью снял с себя маску и обруч, смяв их, словно листы бумаги, и швырнул на землю. А следом и выбрался сам. Клетка за его спиной словно бы ожила, цепи превратились в конечности, и она стала за правым плечом мага. Бывший узник положил руку на двор, и спустя пять секунд магические вспышки разбежались по всей территории тюрьмы. А надежные защитные контуры не выдержали перегрузки и отключились, лишив питания и все остальные защитные системы. В одной из башен вспыхнул необычный пожар голубого цвета. Кристаллическое пламя, возникающее в очень редких случаях из магических кристаллов, опасный гость в мире магии. Большая часть магов, собравшихся наверху, даже не видели его ни разу. Лишь самые опытные знали, какую опасность он на себя представляет для магических артефактов и брони. Это пламя тоже подчинилось воле пленника и убралось из башни, зависло в человекоподобной форме за вторым плечом мага. «Ну так что, мистер самый сильный маг из всех здесь собравшихся?» «Мы будем говорить языком дипломатии и начнем полноценные переговоры, или мне нужно провести более кровавую демонстрацию своих возможностей?» «Учти, в таком случае я отменю переговоры. В ход пойдет ультиматум». «Как ты это сделал?» Держась за горло, хриплым голосом спросил Петр Яковлевич. «Я Дан, а не какой-то там архимаг из Захолустья». «Думаешь, я бы пришел сюда, если бы боялся подобных проделок с вашей стороны? Делаю уже свой выбор, наконец. Жизнь или смерть? Разрушение или созидание?» «Ладно, вторженец, давай поговорим», — дрогнула стальная воля посланника императора. По долгу своей службы он встречался со множеством иномирцев и не с меньшим количеством достойнейших магов различных империй. Он видел своими глазами, пусть и издалека, встречу семи императоров в ущелье Единства и знает, когда давит аура сильного мага-правителя. Если сила этой ауры отражает мощь мага, то даже император, старейший и сильнейший маг в империи, не сможет тягаться с этим существом. Доступны ли такие силы человеку? Сомнительно. «Нужно узнать больше о его мотивах и возможностях. Быть может, тогда мы найдем способ справиться с ним. Сейчас не время для сражения», — решил Петр Яковлевич и осипшим голосом дал ответ человеку внизу. «От имени императора я рад приветствовать вас на землях империи и приглашаю вас в комнату для переговоров». «Учись, князь, как разумные люди поступают!» С ухмылкой произнес маг, и в мгновение ока переместился из-под прицела автоматчиков наверх. «Из всех здесь присутствующих у меня есть персональная претензия исключительно к князю, так что его можешь оставить, а остальные пусть идут на все четыре стороны». Взяв князя за горло и подняв его тучное тело одной рукой, Дан взглянул в глаза имперского посланника. «Все вон! Убрать оружие!» «Правильный выбор!» Вместе с князем иномирец прыгнул вниз и забросил его с побагровевшим лицом в клетку, из которой и сам не так давно выбрался. «Посторожи этого утырка благородного!» Отдал он приказ клетке и отправился к двери, ведущей во внутренние помещения тюрьмы. Он прекрасно знал, в какой комнате планировал торжественный пир в честь его поимки князь. Абсолютный контроль и доминация. Все маги, что были здесь сегодня, увидели эту сторону Дана. И им повезло, третью сторону, кровавую, они не встретили. Пока еще не встретили.